Я вынул заранее заготовленный лист бумаги, на котором по памяти мы вместе с выздоравливающим Михасием и другими служившими в армии составили воинскую присягу. Получилось довольно близко к тексту, хотя слова Российской Федерации мы заменили на просто Россия. Старого государства уже нет, однако родина во все времена называлась одинаково. Голос у меня не особо громкий, Однако слова присяги и эхом, отражаясь отсюда в пещеры, звучали отчетливо. Нестроенным хором, но очень старательно новобранцы повторяли за мной. «Я, гражданин России, Махов Андрей, Корпенко Николай, Ромашин Олег, свои имена новобранцы произнесили разборчиво, каждая из них впечатывалась в мою память навсегда». поступая на службу в ряды российских вооруженных сил, приношу торжественную клятву верности. Пускай слова мы произносили не совсем так, как положено, а сказанные о Лерой чуть раньше кому-то покажутся высокопарным и напыщенным. Но что еще нужно сказать о людям, потерявшим почти все, и которых, может быть, завтра лишат еще большего? сказать вперёд нас ждут ворожённый до зубов янки большинство из нас умрёт но выжившие нажрутся до отвала трофейного шоколада и мясных консервов или так вперёд здоровым собаกลуже а как только стемнеет пойдём грабить трупы тех мудаков кто всё-таки решился дать амерам прикурить нет с такими установками в бой не идут как по мне Да лучше сказать молодым, не тем, что постарше, правду. Я скажу этим сильно напуганным и уставшим людям, что их жизнь неразменная монета в какой-то большой игре, что всё ими сделанное имеет смысл и по-настоящему высокую цель. Любой свободный человек имеет обострённое чувство собственного достоинства. Однако за прошедшие годы Многие стали забывать об этом, большинство туристов, люди, чьё детство и юность прошли во время перестроечной бакханалии, когда с менянию подвергалось всё: дружба, любовь, бескорыстие и альтруизм. Потоки лжи, изливавшиеся на россиян со всех сторон, почти стёрли из их памяти знание о том, кто они и предки. Победившие эту большую войну кажутся им белинными героями, сокрушившими самую мощную армию мира с помощью непонятной магии. И ведь после стольких лет трудно поверить, что люди, верившие в такие глупости, как всеобщее счастье и справедливость вообще жили на свете. Хотя вот они: заводы, фабрики, промышленность, Построенная не для вороватого олигарха, а для потомков, чтобы те жили лучше, дольше и счастливее. Поэтому все пришедшее из той эпохи, тем более в тот момент, когда все рухнуло, обретает свойства средневековых реликвий. Позже, если удастся одолеть амеров и тех, кто им помогает, выжившие поймут, в чем истинная сила боевого знамени. или простой бескорыстной взаимопомощи. Но сейчас пусть лучше поверят в легенду, для начала и это неплохо. А злоба, отчаяние и показной цинизм редко помогают выжить и в бою, и тем более победить. Всегда человеком движет что-то светлое. Пусть и не каждый в этом потом признается, даже самому себе. После церемонии... Я ещё раз вглядывался в лица, расходившихся по своим постам и палаткам людей. Я говорю, их лиц не убавилось, однако во взглядах исчезла тоска обречённых. Её место заняло исконное российское упрямство. Чернов рассказал нам с Лерой, что с нами он нашёл в разграбленном коттедже лет 5 тому назад. Тогда обычный летний пал, затронул посёлок элитных коттеджей. Шурей сине добродушно умыляя се в бороду, старик рассказывал: про этот посёлок много всяких слухов ходило. То баба из города привезла целый табун, и голыми скачут под музыку дня напролёт. То охоту затеют с вертолётом не в сезон. Нам туда зовятся, не боже мой. Кодлу с автоматами. Ну, охрану, то есть, привезут. и кусок гектаров 20 цепей. А потом травит дичню крепшою. Добывало тут же и брасей, и тубойно. Возницы не хотят. Был там один, Коряж губернаторский говорят. Пять автомобильных рынков в Новосибирске держал. Забил он кучу всякого зверья, а главное, молодняк валил, почём зря. Ну какое мясо из двухнедельного телёнка? Нет, Валить с упоста талянуху с приплодом, голову отпилить с копытами, а туши в ручей кинет. Но есть справедливость на белом совете. В ту пору пал не краем пошел, а на усадьбы богатейские. Я тогда пожарным помогал, тропы короткие показывал, места, где вертолет посадить можно. И вот дергают по рации командира нашей вертушки, мол... Забери из посёлка людей, а то по горят все. Тот бы и рад, но подвоз воды на нас возложен. Опять же, своих надо высадить, а огонь-то рядом почти. Однако нас с пожарными высадил, да и полетел. Часа 3 прошло, и огонь нас до на сопку загнал. Старшина расчётом, а там в эфир кроет, забирайте нас, а то зажаримся. Короче, возвернулся наш летун. А потом всю дорогу они с пожарниками перебранивались. Мастера были ругаться оба. Хошли зу, вышибалы. Так вот, из разговора ихнего я и узнал, что опасности-то никакой не было. Просто этот барыга губернатору позвонил, а то одна МЧС-евское начальство нажало. Вот вертолёт за ними и отправили. Как обычно. Олигарх этот машинный пяток баб прихватил лежидво приятелей перепились само собой да им не скоро заметили еле-еле всех погрузили а попутно в хоромах охазмотелись гад этот коллекционером оказался оружие всякое старинное собирал ордена разные вот знамя это хвастался что выкупил его в музее аки В опечь копию занесли. Не стерпел я тогда, обидно стало. Надежда мои с братвьями фашистов гонял, а этот упырь будет под боевым знаменем шлюх пользоваться. Сказался я больным и собрала с ленял. А сам вывел лежатку свою и в обход пал в усадьбу вернулся. Пал только через 5 часов на участок этого барыги подошёл. Можно было и на машине выехать, но струхнул, видать, капитан бизнеса. Охрана вся тоже в город подалась, они даже дверь толком не заперли. Нашёл я с нами гад этот над кроватью, его повесил. Вся спальня в шашках, оружие разное на полках и стенах висит. Но только я ничего трогать не стал. Да железы это мне бездадобности. С нами снял Да подрубахой спрятал, чтобы огнём не попоротило ежели что. Когда из дома выходил, свернул пук сухостоя и подполив на крышу закинул. Ветер так и так и скоро носит, вдруг да не загорятся хоромы воرابские. Гроз сказал деда: "Я помню также хорошо, как и день, в который его услышал". Щеч рядом бледнейше Михаил спросил тогда старого лесника: И зачтем-то дом Пётжок старый. Знает этот посёлок, его часто рублёв в камине звали. Ну, ладно, хозяева первостатей на барьё. Ну там же по соседству персонал живёт, они-то не при делах. Чернов упрямо отнул головой, видно по сторонах он тоже думал. Однако всё же в голосе его не было ни капли сомнения. Никава там не было. Я участок проверил в оптику, еще и издали. Сбежали все. Старик, ускорив шаг, заторопился к выходу, таким образом прекращая неприятный для себя разговор. Однако уже на пороге второй пещеры, откуда вел ход на поверхность, обернулся и добавил, глядя почему-то только на меня. — Эх, Алуй, он мне лучше своего хозяина. А за бабки продался, то считай уже покойник. Без совести да без души жить тошно, но на мне невинной крови нету. Глядя старику в глаза я кивнул, на что-то заставило тогда сказать: "Тебе это всё до поры, старик. У судьбы скверное чувство юмора. У каждого из нас своя правда по жизни". Не до последней крайности отстаиваем её, даже когда подспудно понимаем, что в какой-то момент нас заносит. Вот и в тот раз мы разошлись, оставшись при своём